то мы куклы на нитках а кукольщик наш небосвод он в большом балагане своём представления даёт он сейчас на ковре бытия нас попрыгать заставит а потом в свой сундук одного за другим уберёт